часть первая платице да чепчик вот и все богатство белокурый мими пенсон мими пенсон героиня одноименной повести альфреда мюссе пенсон значит зяблик день в апреле выдался чудесный то умел весенний ливень то вновь сияло солнце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 Ни одна из этих вещей не успела еще покрыться пылью. Примечание. Элджин, английский дипломат, в начале XIX века вывез из афинского Акрополя множество статуй, составивших коллекции древнегреческой скульптуры Британского музея. Конец примечания.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 если бы не вывихнул себе лодыжку. Плачевный результат игры в чехарду в траншеи, из-за чего весь тот знаменательный день пролежал в госпитале. Примечание. Штурм Балаклавы отрядом английской кавалерии. 25 октября 1854 года. Эпизод Крымской войны. Конец примечания.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 этой благословенной обители Сэнди или Лерт, боевой петух, как его называли, облаченный в такой же непритязательный костюм, как его собрат по искусству, сидел за Мольбертом и писал картину в натуральную величину. Тореадор, поющий серенаду знатной испанки. Средь бела дня. Лэрт никогда не бывал в Испании. Но зато у него был настоящий костюм Тореадора,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 из Данди, намеревались сделать из него стряпчиво, каким были его отец и дед. Но вместо этого он проживал в Париже, считался довольно известным художником, писал Тореадоров и часто от полноты сердца читал вслух балладу о Буябессе, бесспорно, гораздо чаще, чем читал на ночь молитвы. Примечание. Буябесс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 Капелька этой сильной, неукротимой, стойкой, непобедимой крови, в малых дозах столь же драгоценной, как и сухое испанское белое вино «Монтихо», которое обычно не пьют в чистом виде, но без законной примеси которого ни один херес в мире не сохранит своего букета в неприкосновенности, или же, как прославленные наследственные качества вульдогов, сами по себе не столь уж прекрасные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 Маленький Билли и его товарищи Таффи и Лерт сняли эту мастерскую втроем. Лерт ночевал в маленькой спаленке тут же. У Таффи была комната в отеле «Сена» на улице того же названия. Билли снимал номер в отеле «Корнель» на площади Одеон. Глядя на своих друзей, он думал, что, пожалуй, ни у кого на свете нет таких чудесных товарищей, как у него.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 не смог бы описать ссору Бетси Прик и Сары Гэмп. Примечание. Комические персонажи в романе Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезл Вита». Конец примечания. Словом, наброски, каких не мог бы нарисовать никто другой, кроме самого маленького Билли. Когда Лэрт умолк маленький Билли,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 руки маленькие нервные с узловатыми синими жилками с обкусанными ногтями под мышкой он держал скрипку со смычком как если бы только что играл на улице добрый день дети мои сказал свенгали я привел к вам своего приятеля джеко он играет на скрипке как ангел маленький билли очень любил всяких милых музыкантов он вскочил и тепло приветствовал джеко по-французски, хотя знал этот язык весьма посредственно. Ха! рояль!" вскричал Свенгали, швыряя берет на крышку инструмента, а пелелину прямо на пол. "Надеюсь, его настроили, и он хорошо звучит?" Усевшись на табурет, он пробежал по клавишам уверенной, властной рукой, но с тем мягким туше, который отличает игру настоящего артиста. Он стал играть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 Он навсегда запомнил этого Шопена. Ему было суждено услышать его снова при очень странных обстоятельствах. Затем Свенгали и джеко стали играть вместе. Божественно! Небольшие музыкальные фрагменты, подчас всего несколько тактов, но столько прекрасных и значительных.